Десятая глава. Домашний флот Англии встретил объединённые флоты Венедии, Юнии и России 14 августа 1799 года у Скагерака. Глупо было надеяться сохранить в тайне выход такого количества судов. Британский флот в этот раз не так, чтобы сильно превошал союзный по численности судов и тонажу, не более чем в 2 с лишним раза по каждому исполнтов, учитывая традиционное качество славян и скандинавов. И традиционное небрежное отношение к постройке кораблей англов, с их укоролем много, это и правда не являлось заметным преимуществом. Тем более, что ранее венецкие и русские моряки, пусть и отличились отменной вывочкой, но их было мало. То сейчас ситуация выглядела иной, и англам противостояли профессионалы не чуть не меньшего уровня. Скорее даже в смысле профессионализма моряки союза могли бы дать фору британцам. Если по качеству офицерского состава был относительный паритет, то вот рядовой и сержантский состав славян и скандинавов был намного выше классом. Всё-таки есть разница. Набираются добровольцы, которым платят за это неплохое жалование и предоставляются вполне приличные условия службы, или набранные пока бокам бродяги, условия службы которых ужаснули бы даже скетов со склонностью к умирочлению плоти. Достаточно сказать, что на британском флоте Смертность от болезни из-за гнилого продовольствия, постоянных побоев и скотских условий содержания била все рекорды. «А неплохо, мой адмирал», — с улыбкой сказал флаг-капитан. «Примечание. Флаг-капитан. Что-то вроде начальника штаба флота или объединения кораблей». Святослав молча протянул руку, снял с того головной убор и постучал по лысеющему лбу под смешки окружающих. «Не каркай», — сказал он. «Нам не просто победить их надо». а победить так, чтобы наши суда остались целыми. Сам знаешь, что английский флот в нормальном состоянии, едва не в десять раз больше нашего. И шанс у нас в том, чтобы разбить его по частям, пока они не успели отремонтировать суда после боев с французами да нашими каперами. И разбить так, чтобы наш флот остался максимально целым». Яровцев улыбнулся в ответ. Он был доволен, что развеселил друга детства и нынешнего командира. Это было что-то вроде ритуала перед боем. ляпнуть что-либо не совсем впопад в линию строяться. Доложились в Отославу свои наблюдения. Они проиграли, с железной уверенностью сказал тот с волчьей улыбкой, заражая уверенностью окружающих. Скорее весь флагман, а затем и остальные суда объединённых флотов были уверены в этом. Сигнальных флагов и ещё никто не отменял. А основания для уверенности были самые серьёзные техническое превосходство Пушки, отлитые на металлургических заводах Венедии, были куда лучше качеством, чем английские, а это позволяло ядрам лететь дальше и засыпать больше пороха, не опасаясь разрыва ствола, что еще сильнее увеличивало дальность полета ядра. Намного более качественный порох спасибо химикам под руководством Теодора фон Бо и его жены, принцессы Людмилы. Суда с прочными, проверенными в опытовом бассейне Адмиралтейства корпусами Невиданная по нынешним временам новинка, охраняемая на уровне ГАО от трофеимовораном мужа другой дочери принцессы Светланы, и наконец ракеты. После совершенствования за годы экспериментов теперь они летели немного дальше и намного точнее, были не столько признаны, и что немаловажно, ракетчики научились сотням, если не тысячам мелочам, которые сделали ракеты вполне привычным, удобным и испытанным в самых разных ситуациях оружием. Тактика, выбранная английским командующим Бёрджесом, была откровенно негодной. Суда Союза могли стрелять дальше, чаще и точнее, а намного более прочные корпуса позволяли значительно дольше выдерживать ответные залпы. И ракеты достаточно нарушить линейную тактику англичан, как флот их превращался, нет, не в стадо, но управляемость подала резко, да и не отрабатывали у Георга манёвров на такие вот случаи. достаточно было послать часть ракетных судов на фланге вражеского флота, и тогда ракеты, выпускаемые под длинной линией британских судов, находили свои жертвы на порядок чаще. Понятно, что дьявол кроется в деталях, но до да Святослав был признанным флотоводцем, не проигравшим ни одного боя, если противник был сильнее его не более чем в 3 раза. Бёрдж жес не был таким уж дураком, но не был и гением. Адмиралом он стал скорее благодаря правильным родителям, умению интриговать, и держать своих подчинённых в кулаке, чем серьёзным флотавоческим талантом. Кроме того, принятые в британском флоте уставы прямо говорили, по какому шаблону нужно действовать в каждом конкретном случае. Из-за нарушения этих шаблонов на реи могли повиснуть даже победители. Примечание. Как и в реальной истории, английские лорды адмиралтейства не безосновательно считали, что проверенные временем методы и шаблоны в большинстве случаев работают лучше гениальных импровизаций. Не забывайте, что у королей много, и поэтому средний английский морской офицер был пусть и профессионалом своего дела, но по посредственности аналогично и с нижестоящими. То есть проще было заучить какие-то шаблоны и отработать их. Высы. Англосаксы, как и все германские племена, вообще к креативности не отличаются. В среднем, разумеется. Импровизация далеко не их конёк. Недаром они в повседневной жизни стараются жить по расписанию. Как и шведы, норвежцы дотчании отчасти немцы. Зато славяне и кельты как раз креативны и порой до абсурда. Союзный флот выстроился дюжиной широких клиньев, таких, чтобы большая часть серьёзных кораблей могла использовать свои пушки и при этом сохранялась готовность пойти ломать линию врага. Бой начался банально, с застрельщиков. Несколько юрких корабликов с обеих сторон выскочили из рядов и начали изображать такс, кружащихся вокруг медведя. Тактика достаточно рядовая. Но на Святославу она была нужна только ради связывания этих самых скоростных корабликов. И как только все они ввязались в бой, загрохотали пушки больших кораблей. Ну если союзники, нет, у британцев формально тоже были союзники, всякие там представители итальянских городов-государств, просто отношение к ним было такое. Груще говоря, союзниками их никто не считал, только мясом, которое должно закрывать своими телами англосаксов. А формально да. Одно только перечисление условно-независимых стран, вынужденных воевать на стороне Британии, отняло бы много времени. Правда, большая их часть не располагала силами свыше одной роты пехоты или парочки условно-боевых кораблей. Так вот, если союзники, то есть Венеды, граждане Унии и России, могли стрелять с полным на то основанием, то их противники пока только успокаивали нервы. Из-за разницы в качестве артиллерии до славян и скандинавов долетали только отдельные ядра, да и те на излете. место боя быстро заволокло дымом, и во фланг флоту англосаксов начали выходить ракетные катера, торпедные катера. Ценность торпед как боевого оружия была пока сомнительной, но ну, не считать же таковым способность этой самой торпеды пройти своим ходом аж четверть морской мили. Взрывались они тоже не всегда. Однако Святослав, узнав о столь не обычных изысканиях, настоял на боевых испытаниях. Ну и как обычно, даже столь сомнительное оружие адмирал флота нашёл, как применить. Залп ракет с флангов и на корабле Георга начался и подсагонь. Благодаря тому, что запускались ракеты вдоль линий на построенных судов, едва ли не каждая четвёртая так или иначе попала в цель, хотя бы просто взорвавшись в воздухе и разбросав огненную начинку над кораблями англичан и их вассалов. Ракеты, чего уж греха таить, совершенно оружием не были. Но и для деревянных, просмалённых судов с парусной снасткой врага страшнее придумать было бы сложно. Начали разгораться пожары. И последовали взрывы, спасибо рассыпанному пороху у пушек и огню. Бёрджис издал единственный приказ, который мог хоть как-то сработать в такой ситуации, и поднял сигнал в атаку. Поздно. Если бы он с самого начала сделал это шанс не на победу, но на достойный проигрыш, у него остался бы. И в данной ситуации для англов это было бы равнозначно победе. А так... Огонь, паника, повреждённая парусная оснастка практически на всех кораблях и, соответственно, совершенно никакое управление судами. На отдельных английских кораблях, вырывающихся вперёд из общей линии, которая уже перестала быть таковой, моментально сосредоточивали огонь союзные суда. Благо, что из-за воцарившегося хаоса на английской стороне таких было немного, да и взаимодействовать друг с другом они не могли. Очень быстро, всего через 3 часа после сигнала к бою, И через час после начала ракетного обстрела английский домашний флот прекратил своё существование как организованная сила. Для морского сражения, которые длились иногда днями и неделями, срок не бывалый, но не бывало ещё на море ракетного оружия. Огонь, паника, сложности манёвров с горящими парусами среди таких повреждённых, горящих и взрывающихся судов. Уйти удалось только нескольким второстепенным британским судам. которые по своему божеству стояли на заднем фоне, и капитаны которых не отличались выдержкой офицеров и джентльменов. Да они и не были таковыми. Мобилизованные вассалы Англии и английские же торговые суда, которые можно было причислить к военно-резервным. Впрочем, далеко они не ушли. Святослав для такого случая выделил особую эскадру с кораблями гоночного типа, главным предназначением которых была как раз погоня и уничтожение беглецов. Ну или хотя бы задержка вон их до подхода основных сил. Не ушел никто. Славяне и скандинавы мстительно расстреливали даже отдельные шлюпки. Подбирать же врагов? Нет. За годы войны постоянные обстрелы городов Померанского дома в сочетании с высаживаемыми десантами, главной целью которых было разорение окрестностей, счет к британцам накопился немалый. Отдельные выжившие все-таки были. И даже с корабля Бёрджеса. Фактически, они-то и составляли большую часть выживших, специально подбирали только их. Они-то и рассказали, что адмирал застрелился почти сразу после ракетного обстрела, и дальше командование принял его флаг-офицер. Но не то, чтобы это как-то интересовало. Потерь было мало. Серьезно пострадали только ракетные и торпедные суда, где число погибших исчислялось сотнями. На классических же кораблях погибших и тяжелораненых было меньше полусотни, Да и в большинстве своем пострадали от щепы при попадании ядер, немногочисленных к слову, в борта кораблей. Примечание. В классических морских сражениях времен Поросного флота и дульнозарядных орудий моряки погибали чаще всего при абордаже, взрыве порохового погреба или от отколовшейся щепы при попадании ядер в борт корабля. Среднестатистическое ядро не пробивало борт, исключение при залпе на пистолетной дистанции. Ведь оно весило обычно не больше нескольких килограмм. Самые крупные — 42 фунта, но это скорее исключение, чем правило. При весьма незначительной скорости, да и толщина обшивки нормального боевого судна достигала 70 сантиметров. И это далеко не рекорд. Поэтому если перестрелка велась на достаточно заметной дистанции, то борта пробивались крайне редко. Зато щипа от внутренней и внешней обшивки отлетала только так, с эффектом осколочной гранаты. суровое отношение к выжившим, топи их всех, бог узнает своих, диктовалося ещё и необходимость соблюдать секретность. Пусть даже англичане получили сведения о выходе союзного флота из Балтики и сумели встретить их, но дальше на ближайшие дни это должно было стать тайной, покрытой мраком. Святослав вёл флот непосредственно на Кондону, надеясь одним ударом, если не обезглавить английского дракона, то хотя бы так потрепать его. чтобы тот даже не задумывался о сопротивлении. А захват столицы острова в сочетании с ракетным обстрелом, после этого можно было надеяться, что погибнет верхушка управленческого аппарата, что по мнению Померанских, должно было сильно помочь в захвате страны. Поэтому топились все встреченные сюда, включая рыболовецкие и очень редкие грузопассажирские. Можно было быть уверенным, что в пределах досягаемости английского домашнего флота, да ещё и во время войны, Друзей славяне здесь не встретят. Ради этого по краям плывущего к Лондону флоту были выстроены все те же быстроходные суда, вооружённые ракетами. Для гражданского или одинокого военного корабля их хватит за глаза. Сложности хватило, и неожиданный шторм, заметный их задержавший, был только частью проблемы. Так были мысля идти стороной от проторенных маршрутов, ибо если есть возможность избежать лишних глаз, их стоит избежать. Примечание: Даже сегодня капитаны выстраивают свой маршрут с учётом розы ветров, течений и массы других факторов. В эпоху же парусного флота какие вещи были намного более значимы? Не то, чтобы в стороне от привычных путей не было кораблей вообще, но Святослав решил, что скорость в данном случае важнее. Утром 18 августа 1799 года флот Союза приблизился к Лондону.